Не выроните эту книгу, Век, вот ту, что у вас под мышкой. Это дансер. Они с сестрой пекли пироги из дохлой овцы, которую нашли во время прогулки. Ну, а где же ваш приятель? Фат! А -а -а, вот он, ваш приятель Не поможете ли вы нам с Вегом перенести эти книги, мистер... Э -э -э, мистер Венус ага, Только не берите Джейми Тейлора из Саутворка и Джейми Вуда из Глостера э -э -э -э, Вот это оба Джейми, я сам их понесу В большой ажитации, не переставая говорить и суетиться, мистер Бофин распоряжался переноской и укладкой книг и не успокоился до тех пор, пока все они не были сложены на полу и Кэп не был отпущен. Золотой мусорщик уселся на свое излюбленное место и алчно уставился на книги. Ну, вот они, стоят редком, словно 24 четыре скрипача. Помните детскую песенку? Старый дедушка Коль был веселый король. Раз он крикнул свете своей, «Эй, подайте Давай нам кубки!» Да, набейте нам, нам трубки <соединяй> Позовите мои скрипачей Труб Трубачей Ну, ну, ну, ну, и так далее Наденьте очки, Век Я знаю, где тут самые интересные И мы сразу попробуем почитать, что у нас тут имеется. Как, кстати, зовут вашего друга? Мистер Венус смутился, но Сайлос век развел руками, словно говоря, ну что можно взять с невежи? Моего друга зовут мистер Венус. Как? Тот самый Венус из Клеркенуэлла Из Клеркенуэлла, сэр Как же, я про вас слышал еще при старике Вы ведь его знали Вы покупали у него что-нибудь Вы ведь анатом, не правда ли? Нет, сэр «Ну, он вам кое-что показывал, верно?» Переглянувшись со своим приятелем, мистер Венус ответил утвердительно. «И что же он вам показывал? Что?» «Ну, там...» «Показывал он вам какие-нибудь ящики, шкатулки, бумажники, пакеты...» Что-нибудь запертое, запечатанное, завязанное узлом. Мистер Венус только помотал головой в ответ. Вы знаете толк в фарфоре? Нет. Потому что если он показывал вам чайник, так я буду очень рад это знать. Да-да... Чайник, чайник, чайник.